Голова вторая. Просыпаться пришлось не свет, ни заря, чтобы Галина Яковлевна не узнала, что я спала отдельно от мужа. В её голове уже наверняка вертятся всевозможные подозрения, но укреплять их я не хочу. Почему не сказать ей обо всём прямо? Не знаю. Новости о беременности — обычно радостное событие. Все смеются, улыбаются, поздравляют будущих родителей. Конечно, я была очень рада, что стану мамой — Обожала малыша и на подсознательном уровне уже выбирала для него кроватку и самые красивые детские вещи. Но сейчас я не была готова радоваться и принимать поздравления. Мне нужно было немного времени свыкнуться с этой мыслью, принять реальность, пожить с мужем так, как мы жили до размолвки. В конце концов, выяснить, мой ли муж отец этого ребёнка. Доброе утро. Борис ещё спал, когда я вошла в спальню, прижимая к себе розовый плед. Доброе утро. Как спалось? Как себя чувствуешь? Нормально спалось. Я старалась не обращать внимания на мужчину в комнате и бралась за что угодно, лишь бы создать видимость занятости. А ощущения внутри паршивые. Хочется есть, но при этом о еде даже думать не могу. Милая, нужно потерпеть. Это совсем скоро пройдёт, и ты сможешь наслаждаться своим положением. Ложись ко мне в кроватку. Я хорошо проветрил комнату, больше ничем не пахнет. Судорожно сглотнув, я свернула кофту, которую вот уже несколько минут зачем-то крутила в руках, натянула на лицо фальшивую улыбку и забралась к мужу под одеяло. Вечно бегать от него всё равно не выйдет. Когда-то нам нужно будет обняться и поцеловать друг друга. «Всё хорошо?» — уточнил Борис, прижимая меня крепче к себе. «Угу». Хотя по моему лицу в тот момент, наверное, можно было сказать совершенно противоположное. У меня не было отвращения к мужу. Он всегда привлекал меня красивой внешностью, спортивным телосложением, харизмой и энергией. Но сейчас меня совершенно не влекло к нему. Объятия Бориса были холодными и вызывали у меня не больше эмоций, чем прикосновение любого едва знакомого человека. Мне было трудно расслабиться, ощущая его дыхание в волосах, ладони на моей талии. Всё тело от напряжения вытянулось в струну, И это наверняка не осталось незамеченным мужчиной. «Мы с тобой совсем справимся», — ласково шепнул Борис на ухо. «Легко не будет, но я сделаю всё возможное, чтобы мы были самой счастливой семьёй. Обещаю тебе». «Я люблю тебя». «И я люблю тебя, родная». Казалось, мои слова стали для мужа настоящей усладой. Он облегчённо выдохнул, крепче сжал меня в своих объятиях и носом уткнулся в ямочку на шее. На его губах виднелась улыбка, он был по-настоящему счастлив. Вот только я призналась в любви не из большого желания это сделать. Просто не было других ласковых слов. Я не хотела врать, а чувство любви — единственное, в чём я сейчас уверена. Я любила мужа, действительно любила. «Какие у нас планы на день?» За завтраком, намазывая черничный джем на багет с маслом, спросила Галина Яковлевна. Свекрови было невдомёк, что сегодня мы спали в разных кроватях по моей инициативе. Утром в столовой она увидела счастливую семейную пару, которая вместе готовит завтрак и заваривает чай. «Мы ничего не планировали. Оль, может, прогуляемся где-нибудь? Можем посмотреть кино или сходить в гости к Астаховым? Они давно нас звали». На секунду я представила, что проведу весь день с Борисом за совместными делами. Во взгляде застыл ужас, и я не соврала. «Я должна поехать к Люде. Да, мы давно договаривались. Нужно помочь ей с детьми». «Помочь с детьми?» Миролюбовы синхронно заломили брови в удивлённом жесте. «У Сашеньки какой-то спектакль. Нужно репетировать, подогнать под него костюм. Съезжу, помогу. Заодно поболтаем о нашем о женском. «Тогда я поработаю из дома». Борис пожал плечами, невозражая моему отъезду. «Мне тоже нужно поработать. Оленька, подбросишь меня до центра?» Я понимала, что по дороге нас ждёт непростой разговор. Да и от осознания, к кому именно собралась ехать Галина Яковлевна, внутри всё неприятно сжалось. «Конечно, подброшу». После завтрака я поспешила ретироваться на второй этаж, чтобы без лишних ушей позвонить Людке. Подруга была человеком семейным и наверняка уже имела планы на эту субботу, но поговорить с ней сейчас вопрос жизни и смерти. «Люда, спасай!» — начала я с места. «Что случилось? Ты меня пугаешь?» «Нам нужно поговорить. Точнее, мне нужно уехать из дома к тебе». а любимая свекровь замучила». Подруга ещё не понимала, в каком ключе будет наш с ней разговор. «Приезжай, конечно. У нас всё равно какой-то ленивый выходной. Слоняемся по квартире, ничего не делаем». «Ты моя спасительница». Сбросив вызов, я выглянула за дверь спальной, чтобы убедиться, что мой разговор никто не слышал. В коридоре было пусто. Погода теплом не радовала. Да и как было радовать, когда до зимы остаются считанные дни. Холода стояли уже не осенние, а с наступлением беременности мне и вовсе хотелось закутаться в две шубы, чтобы не застудить малыша. Галина Яковлевна в одной накидке из кроличьего меха окинула странным взглядом мой прикид, но не сказала ни слова. Женщина грациозно обошла машину и устроилась на пассажирском сиденье. «Будь аккуратна, хорошо? И напиши, когда доберёшься». «Конечно, не волнуйся». Я послала мужу воздушный поцелуй, чтобы не вызывать подозрений, и поспешила скрыться в салоне своего авто. Свекровь выжидающе молчала, пока мы ехали по посёлку. Она смотрела на дорогу, но дышала так показательно громко, что было ясно, мысли её вовсе не о поездке. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Ремень пристегните», — небрежно бросила я, не отвлекаясь. «Оля!» «Ты за дур у меня не держи!» «Почему спала сегодня на диване?» От неожиданности я даже отпустила педаль газа, и машина приостановилась прямо посреди выезда из посёлка. Благо, что вокруг не оказалось никого, кто мог бы въехать в нас. «Откуда вы знаете?» На кофейной гуще гадала. «Деточка, мы в одном доме живём. Тебе от меня ничего не скрыть». Невольно я опустила взгляд на ещё не округлившийся живот, но поспешила вернуть всё внимание на дорогу. «Да, спала на диване». Ответ вышел какой-то несуразный, не соответствующий вопросу. «Не хотела, чтобы вы знали, чтобы вас не расстраивать». «А сейчас я не расстроена, по-твоему? Сейчас я счастлива, да?» «Не нервничайте, а то я тоже начинаю, а мне нельзя». Это вовсе не то, чем может показаться со стороны. Я просто пока не могу принять Бориса обратно полностью. Не смогла лечь с ним в одну постель, но это лишь временно. Я ожидала услышать осуждение со стороны свекрови, но она улыбнулась и покачала головой, как будто я была маленьким ребёнком, который совершил шалость. Ой, в этом нет ничего странного или страшного. Вы не жили вместе месяц, много что произошло. «Конечно, со временем чувства и эмоции придут в норму. Снова захочется целовать мужа, обнимать, ложиться с ним в одну кровать. Но ты-то на диване зачем спала? Выгнала бы его!» Я искренне рассмеялась и взяла свекровь за руку в знак благодарности за поддержку. Галина Яковлевна тоже улыбалась. Я видела это боковым зрением. но её улыбка была с тенью грусти и сожаления, как будто она что-то договаривала мне. «Я могу продолжать работать над проектом с Кириллом? Если запретишь, я не стану». «Не говорите глупостей». Я старалась быть совершенно равнодушной, но голос предательски дрогнул, а пульс участился до космических значений. Работа и личная жизнь никак не связаны. К тому же от вашего сотрудничества все будут в плюсе. Я не хочу, чтобы моё общение с этим человеком доставляло тебе дискомфорт. А я хочу видеть счастье на вашем лице. И вы очень счастливы, когда работаете. Так что не нужно ни от чего отказываться. Идёт? Просто не обсуждаем этот вопрос и всё. Спасибо тебе, Оленька. Я высадила свекровь в центре недалеко от дома Кирилла. Не стала уточнять, где именно они обговаривали встретиться. Просто пожелала продуктивной работы и поспешила поскорее уехать, чтобы не пересекаться с мужчиной. Конечно, я понимала, что рано или поздно нам придётся посмотреть друг другу в глаза. Возможно, наедине, возможно, на деловой встрече или светском мероприятии. Но мне казалось, что через некоторое время я буду готова к этой встрече. Смогу принять Бориса обратно в свою жизнь, смогу забыть о Корневе, Смогу убедить общественность, что снова счастливая жена и будущая мама Миролюбова-младшего. Сейчас же я была не готова пересекаться с этим человеком. Люда ждала меня и была рада, когда я, наконец, появилась в их квартире с шоколадно-ореховым тортом к чаю. «Дети! Тётя Оля пришла. Выйдите поздороваться!» Откуда-то из детской послышался топот, и уже через секунду в коридоре стояли двое Людкиных шалопаев. Саша был в костюме Человека-паука, а Сонечка, замотавшаяся в мамин шарфик, изображала из себя Человека-невидимку. «Здравствуйте, тётя Оля!» «Привет, привет, карапуза! А что я принесла этим маленьким супергероям?» «Мы уже не маленькие!» В голос пропищали дети. «Не маленькие? А кому же тогда детский киндер-сюрприз?» «Маленькие, маленькие!» Саша с Соней выхватили у меня из рук шоколадные яйца и с громкими радостными воплями понеслись обратно в комнату, чуть не сбивая с ног своего отца. «Дети, где ваши манеры? Что нужно сказать тете Оле?» «Чтобы приходили почаще», — шутливо сказал Руслан, обнимая жену. «Привет, Оль. Проходи давай, чего в дверях стоишь?» Я кивнула и, наконец, разулась. Люда на кухне готовила чай, пока Руслан открывал и нарезал торт. В квартире подруги, как всегда, царила особенная семейная атмосфера любви, тепла и уюта. Неосознанно здесь хотелось улыбаться. В мелочах ощущалась любовь этой семьи, фотографии в рамках на стенах, детские рисунки, прикрепленные на холодильник магнитами, привезенными с семейного отпуска. Но все это было какое-то простое, искреннее, совсем не для выставления на показ. Руслан обнимал Люду, пока та стояла над чайником в ожидании пузырьков в воде. Люда не упускала возможности ущипнуть мужа за бока, если тот терял бдительность. Они были вместе 10 лет, но не утратили той страсти друг к другу, которая была много лет назад, когда мы только познакомились. «Тетя Оля, тетя Оля!» В кухню прибежали Сашенька с Сонечкой и стали размахивать перед моим носом пластмассовыми игрушками из шоколадных яиц. Мне попался человек-муравей. А у меня принц Филипп на его белоснежном коне. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Да на здоровье, мои хорошие!» Я обняла маленьких непосед, которые даже в моих объятиях ёрзали, как заведенные Наконец-то девочкам стали класть принцев на белом коне. Дети убежали играть обратно в комнату, а я посмотрела им вслед и улыбнулась. «Неужели совсем скоро такой же топот будет в моём доме?» «Ты чего молчишь-то?» Из мыслей о будущем меня вывела Люда. «Рассказывай, чего там свекровь чудит?» «Да я не из-за неё приехала». Подруга вопросительно посмотрела на меня, а я перевела взгляд на Руслана, сомневаясь, стоит ли выкладывать всю правду при нём. «Мне уйти?» Мужчина тут же отреагировал. «Конечно! Уйти! Сидишь тут, уши греешь за девичьими разговорами!» «Нет-нет, Руслан, всё в порядке!» Я поспешила заверить, принимая из рук подруги чашку с горячим чаем. «Я не скрываю ничего, просто ты можешь быть несколько шокирован». «У нас двое детей, Оля. Его может шокировать новость только о третьем ребёнке. Но не сейчас, конечно, не сейчас!» Я тяжело вздохнула. Трое детей у меня, конечно, будет вряд ли, а вот один совершенно точно уже имеется. Я рассталась с Кириллом, вернулась к мужу и беременна от кого-то из них. Ну нет, от таких новостей я, конечно, охренел. В гробовой тишине, которая повисла в кухне, было слышно только, как Руслан шумно отпивает чай из своей кружки. Люда смотрела на меня, не моргая. В одной руке у неё была тарелка с куском торта, а в другой — нож, которым она этот самый торт только что клала. Я поспешила забрать и то, и другое, пока что-нибудь из этого не оказалось на полу. «Что ты сказала?» Подруга улыбнулась в надежде, что я рассмеюсь и скажу, что это шутка, но я лишь потупила взгляд. «Ты беременна?» В пятницу была у врача, сама не ожидала. На неделе сделаю УЗИ и издам анализа, чтобы понять срок. «Бог ты мой!» Люда опустилась на подоконник, хватаясь за сердце. «Думаешь, отец Борис?» Не уверена, но, скорее всего, с ним вероятность куда больше. «Оль, я очень рада за тебя, просто это неожиданно!» У самой такая же реакция. Подруга крепко обняла меня, на ухо шепнув, что всё будет хорошо. Она была рада, что я скоро стану мамой, знаю. Но нас обеих, помимо скорого материнства, волновала и ситуация с отцом этого ребёнка. Как Борис отреагировал? Не так, как хотелось бы. На душе стало тоскливо от воспоминания о реакции мужа. Наверное, мне хотелось, чтобы он, как Люда, поздравил меня, обнял. Именно этого я ждала. Сказал, конечно, что даже если ребёнок не от него, всё равно будет любить, воспитает. Но я понимаю, что он надеется, что он отец. «А если не он?» Я растерянно пожала плечами. Тут ответить мне было нечего. Об этом я сама не думала и боялась думать. Надеюсь, что и не придётся. «Кириллу и Галине Яковлевне не говорила?» «Нет, конечно, и вы никому ни слова». Я не переживу, если в прессе будут трезвонить, что могу быть беременной от конкурента моего мужа». Люда согласно закивала. А вот реакция Руслана была мне непонятна. Мужчина ничего не говорил, не поздравлял меня, только буравил тяжелым ледяным взглядом, от которого на душе становилось нехорошо. Я знала его этот взгляд. По словам Люды, так он выводил на чистую воду кого угодно. «Поздравляю», — наконец произнес мужчина. Спасибо. Вернулась к мужу только потому, что думаешь, что ребёнок от него? Я свела брови у переносицы. Вопрос прозвучал грубо и бестактно, за что подруга шикнула на мужа, но тот никак не отреагировал. Продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. Вернулась, потому что он мой муж. Семья — это не просто слово, это ответственность, обязательство, согласие идти на какие-то уступки. Для тебя. в гробовой тишине, сказал Руслан. «А для твоего мужа? Он оставил тебя ради молоденькой любовницы, а потом эгоистично захотел вернуть семью, когда увидел, что ты счастлива с другим. Что это с его стороны? Ответственность? Обязательство? Уступка? Руслан, замолчи сейчас же!» Люда снова попыталась отдёрнуть мужа, но у неё ничего не вышло. Для тебя брак всегда был чем-то особенным, сакральным, а он в сорок лет побежал за молоденькой девчонкой, поддавшись веянию кризиса среднего возраста. И что ты теперь делаешь? Возвращаешься к нему и уходишь от человека, который готов был мир к твоим ногам положить? Не тебе учить меня жизни. Я злилась на этого человека за его слова, но в глубине души понимала, что он прав, и злиться мне стоит только на себя. Я не могла поднять взгляда на Руслана, потому что моментально сдалась бы под его напором. Выложила бы всю правду, которую тщательно скрывала даже от самой себя. Согласен, Оль, не святой. Но за 10 лет брака я не допустил даже мысли оставить жену ради кого-то. И моя жена, когда узнала, что беременна, пришла ко мне, а не к подруге. Дай бог, чтобы этот ребёнок, да будет он здоров и счастлив, оказался от Бориса. потому что иначе я понятия не имею, как ты сообщишь эту новость мужу и как будешь общаться с Кириллом». Руслан поднялся со стула и покинул кухню под гневным взглядом жены. Люда тут же кинулась ко мне, но я лишь отрицательно качнула головой, давая понять, что я в порядке. В конце концов, Руслан прав в каждом своём слове. Подруга сделала всё возможное, чтобы неловкость растворилась как можно быстрее. Она тысячу раз извинилась за поведение и слова мужа, но это было лишним. Я не злилась и не обижалась на Руслана. Он всегда был прямолинейным человеком, который умел трезво смотреть на вещи даже в критической ситуации. И его мнение заставило меня задуматься о происходящем с другой точки зрения. «Когда поедешь к врачам?» «На вторник записано». Я тяжело вздохнула и попыталась отвлечься на детей, которые сновали по площадке, как муравьи в муравейнике. «Сходить с тобой?» «Нет, не нужно». Люда хотела сказать что-то ещё, но замолчала. Я смотрела на подругу и завидовала ей белой завистью. Она сидела на площадке во дворе дома, совершенно простая, не накрашенная, в тёплом спортивном костюме. От неё веяло женским счастьем. В нескольких метрах игрались двое её чудесных детей. Её муж не сводил с них глаз и не прочь был побегать вместе с ними по двору. Люда жила как будто другой жизнью. Светские обеды не были для неё во голове всего, да и Руслан не ставил работу на первое место. Это было их счастье, тихое, семейное. До какого-то момента мне казалось, что такое счастье не для меня. Я никогда не хотела проводить свою субботу на детской площадке, наблюдая, как чьи-то дети порываются съесть песок из песочницы. Но сейчас я смотрела на всё это и мечтала оказаться на месте подруги. Хотела, чтобы мой мужчина бегал за детьми по детской площадке, чтобы я сидела на лавочке, не думая о работе, в своём внешнем виде. Я хотела, чтобы для счастья не нужно было что-то делать. Хотелось, чтобы оно просто было. «Что будешь делать, если по срокам ребёнок окажется от Кирилла?» Люда подняла на меня извиняющийся взгляд, как будто она не хотела затрагивать эту тему, но понимала, что это необходимо. Наверное, и впрямь стоило подумать об этом до того, как врач назовёт мне срок. Мне страшно даже представить такое. Я не смогу быть с ним, это факт. Да, нам было хорошо вместе, но... Но не семье ведь говорит, чего уж. Он сильно младше меня, наши отношения были не так крепки, чтобы выдержать беременность, а потом подгузники, сопли и прочее. Будет лучше, если я буду с Борисом. Он надёжный, он мой муж. Пресса не раздует скандала, если через пару месяцев я заявлю о своём положении. Но Кирилл имеет право знать, если он отец. Он уже потерял одного ребёнка? Знаю. Я согласно кивнула. Врать ему будет верхом бесчеловечности, но, если скажу правду, он захочет как минимум участвовать в жизни этого ребёнка. Как это будет выглядеть? По выходным я, Борис, Кирилл и ребёнок будем выезжать в парк гулять? Мне жалко психику этого малыша, да и для прессы слишком лакомо. Мне иногда кажется, что ты думаешь о ком угодно, кроме самой себя. С кем будет лучше ребёнку, что скажет пресса, что подумает о тебе свекровь, а ты, Оль? «Как тебе будет лучше?» Я пожала плечами и не смогла ничего ответить люди еще несколько минут. Я не думала о себе больше суток, как только узнала о беременности. Кажется, в этот момент я перестала существовать. Как будто Оли не стала. Осталась только будущая мать, которая обязана думать о ребенке и его благополучии. «Ты думала о себе, когда была беременной?» ставила свои интересы выше интересов детей. Тут уже не нашлось слов у Люды. Подруга открыла рот, чтобы мне ответить, но тот же закрыла его и взяла паузу для размышлений. Мои интересы никогда не шли в разрез с интересами детей. Знаешь, мать не может быть счастлива, если несчастны дети. Но ребёнок никогда не станет счастливым, если его мама не испытывает счастья. Я кивнула. Понимала это и сама. Но найти баланс между правильным решением, семьёй, счастьем ребёнка и собственным было крайне непросто. Нарочно долго я не уезжала от подруги, а когда оставаться дальше было просто неприличным, объехала центр Москвы на несколько раз в попытках оттянуть момент возвращения домой. Хотелось побыть наедине с собой, со своими мыслями, понять, что я чувствую и чего хочу, Но возвращение к свекрови и мужу оказалось неизбежным. В половине десятого я припарковала машину во дворе и пошла в дом. То и поздно. Борис встретил меня в прихожей с ноутбуком в руках. Всё выглядело так, как было месяц назад. Я задержалась на работе и вернулась чуть позже обычного. Борис уже дома, в своих привычных серых штанах и белой футболке пола. Он позаботился, чтобы вечером нам было с чем выпить чай, поэтому с кухни приятно пахнет выпечкой из любимой пекарни. Загвоздка была лишь в одном. За этот месяц много чего изменилось. Заболтались с Людой. Соня такая непоседа. А Сашка с каждым днём больше и больше похож на Руслана. Галина Яковлевна дома? Вернулась ещё после обеда. Она уже закрылась в комнате, собирается спать. Будешь чай? Не откажусь. Борис забрал мою шубу и унёс в гардеробную. «Ты заказал булочки с маком?» «Их не было», — взяла абрикосовые слойки. «Мой руки и проходи в столовую». Я кивнула, искренне улыбнулась и сама потянулась к мужу, чтобы благодарно чмокнуть его в щеку. «Все-таки 10 лет брака — показатель того, что этого мужчину есть за что любить».